Глава пятая. Воровка памяти. Кейс всегда спал беспокойно. Еще девочкой я привыкла к тому, как он без конца ворочался и дергался на сеновале. Теперь же вновь, уже как его любовница, я научилась спать, не замечая этого. Но он даже не шелохнулся с того момента, как мы, насытившиеся и усталые, упали в кровать. Я перекатилась на бок и нежно обвела кончиками пальцев черты его прекрасного лица. Неизменная хмурая складка между его бровями расслабилась и разгладилась. Под моим прикосновением уголок его губ дрогнул в намеке на улыбку. Стараясь не разбудить его, я тихонько выбралась из-под мехов на нашей кровати и скользнула в свободное платье, набросив на плечи накидку из лисьего меха. Должно быть, снова настала ночь. Поскольку гнездо фалькинов находилось под землей, отследить время суток было довольно непросто. Но в морозы, когда коридоры были ледяными, каждый вдох сопровождался белым облачком пара. Несложно было догадаться, что солнце зашло. Я завидовала, что желудок Кейза не разбудил его, но вот мой был сущим дьяволом. Я поняла, что не ела больше суток, когда мои внутренности начали грызть ребра и заставили меня выбраться из теплых объятий Моего обнаженного мужа. В комнатах, мимо которых я шла, было тихо. Тишина несла облегчение, ведь это означало, что гильдии могли спать и отдыхать, пусть это и не продлится долго. Волнения еще придут, но благо, пока грудь не сдавливала от тревоги. Ведь я знала, что те, кого я любила, еще на какое-то время были в безопасности. Триклятая пекло! Грохот деревянной миски, упавшей на стол в кухнях, эхом разнесся по темноте, а за ним проклятие. «Да как, черт подери, они вообще что-то видят? Боги!» Я помедлила, не зная, стоит ли вмешиваться, но вскоре приоткрыла дверь, одновременно встревоженная и заинтригованная. Северная королева, пытаясь удержать на плечах плотную шубу, тянулась к одному из шкафчиков. Она рылась среди банок, нюхая содержимое. Очевидно, эта женщина что-то искала и не находила. «Королева, вам помочь что-то найти?» Она резко развернулась, прижав руку к груди, а вторую положив на бедро. Я не сомневалась, что под ее сорочкой был спрятан нож и уставилась на меня в полнейшем ужасе. Когда на ее лице промелькнуло узнавание, она судорожно вздохнула. «Вы меня напугали. Прошу прощения, я привыкла красться». Элиза провела рукой по волосам, а затем поплотнее запахнула шубу на своей тонкой талии. «Прошу, скажите, что я вас не разбудила». «Вы меня не разбудили. Это все еда. Точнее, потребность в еде. Да и кто я такая, чтобы отказывать себе в еде Я сказала это в шутку, но королева наморщила нос, побледнев. «Ну, не буду вам мешать». Она сдвинулась с места, собираясь уйти, но я выставила руку. Постойте, я могу помочь вам в поисках. Я немало времени провела Роясь в потайных шкафчиках Никласа. Она фыркнула с какой-то тоской глядя на полки. Нет, она покачала головой. Нет, все в порядке. Что-то расстроило королеву. Я не знала эту женщину, но никак не могла избавиться от желания узнать ее. Однажды она была в точности на моем месте, полюбила опасного мужчину, которому было суждено принести перемены в свое королевство. «Она выжила, и мне хотелось знать, что мы добьемся того же. Королева Элиза», — мягко сказала я, — «мы друг друга не знаем, но, несмотря на хмурый вид, кейс очень высокого мнения о вас и вашем муже. Быть может, я и не могу как следует отблагодарить вас за то, что вы пришли нам на выручку», Но я вполне могла бы помочь вам найти что-то, если вам это нужно. Простите, но вы, кажется, нездоровы? Мы тоже высокого мнения о вашем чертовом муже, решительно проговорила она с надрывом в голосе. На ее щеку упала слеза. Проклятье! Я заставила ее плакать. Прекрасное впечатление произвела. Я и не думала, что такое заявление может довести до слез. Но опять же, я ее не знала. «Извините». Элиза помахала рукой перед лицом. Она сделала глубокий вдох и налепила на лицо улыбку. «Я в порядке». «Может, она просто была эксцентричной, как Эрика?» «И с ума я не схожу», сказала она, словно читая мои мысли. «Джунис сказала, что я найду то, что мне нужно здесь, а эту чёртову комнату уже было достаточно трудно отыскать. Это личное дело, и я не хотела мешать Херье». Честно говоря, не думаю, что ее и вашего брата вообще следует беспокоить в ближайший месяц. И я, черт побери, понятия не имею, где в этой норе спит Джунис». Ее голос сочился новыми эмоциями, а на лице застыло выражение такой ярости, что я едва сдерживала смех. «Ну, если вам нужна помощь женщины, то вот она я?» — сказала я. «Я знаю, где Джунис держит женские травы, и...» «А вы умеете хранить секреты, королева Малин?» Перебила меня Элиза. «Джунис знает только потому, что эта женщина чувствует ложь на вкус. Не знаю, почему я вообще пыталась ей соврать. Боги, я надеялась, что дело не в серьезной болезни. Доверять мне могут лишь немногие избранные. Все прочие, подозреваю, скажут, что я довольно-таки бесчестна». Она рассмеялась. «Обожаю таких людей, как вы». «Верны тем, кого любите, но опасны для тех, кто представляет угрозу. Раз уж мы теперь семья, надеюсь, вам я могу довериться. Я практически в отчаянии». Элиза испустила долгий вздох. «Вы должны знать обо мне вот что. У меня от мужа нет секретов, но...» «Вы также должны знать, что этот мужчина цепью прикует меня к Дракару и отошлет домой, если узнает». «А я не покину поле боя, Малин. Не покину!» «Вален и я сражаемся вместе. Конечно, уж вы-то понимаете. Сами боги не смогли бы оторвать меня от Кейза. А они пытались». «Именно. Я узнала об этом в тот день, когда мы отплыли на восток. Я... я жду... ребенка. прошептала я. То, как она суетилась, чуть позеленевшее лицо, несложно ведь было догадаться. Подбородок Элиза задрожала, и она кивнула. «Я правда очень рада. Но проблема в том, что Вален велит мне держаться подальше от войны, словно я стала стеклянной». «Но вы ведь можете его понять, да?» «Могу», — сказала она. «Но после того, что мы пережили, я не могу позволить своей семье делать это в одиночку. Это чувство засело глубоко у меня внутри. Связь между мной и Валеном, которая делает нас сильнее. Я не могу ее объяснить, но она крепка». «Он дает силы мне, а я, пусть у меня и нет хаоса, даю силы ему!» Я кивнула. «Я это видела!» «Когда он дрогнул у той стены, он набрался сил только тогда, когда вы к нему прикоснулись!» В ее глазах вновь заблестели слезы. «Клянусь, я скажу ему!» «Но пока что я хочу думать только о том, что мы все выберемся отсюда живыми!» Она прижала руку к животу. «Все мы!» Без мозга я тоже не буду и не стану рисковать моим ребенком. Я слабо ей улыбнулась. Вам не нужно мне ничего объяснять. Я бы поступила так же. Вы ищете трава от тошноты, да? Да. Она вся поникла, точно побежденная. Так я и поняла. Пекло, да я почти не могу есть. Скоро я его все драться не смогу, потому что стану слишком слаба, чтобы удержать меч. Я поманила ее пальцем пойдемте ка со мной. Я знаю кое-кого, кто может помочь. Элиза посмотрела на меня так, точно я зажгла на небе звезды. Подруг у меня было немного. Това, Джунис, Дагни и малышка Ханна. Но когда она была рядом, что-то в моей груди отзывалось теплом. Сродство, которое только она могла понять. Почти так я представляла себе сестру. Два коридора спустя я остановилась возле узкой двери из черного дерева, и быстро постучала, нарочно шумя, чтобы его разозлить. Прошло лишь несколько мгновений, и дверь открылась. Боги, хоп! Я закрыла глаза рукой. В дверях стоял Джакоби Хоп совершенно голый. Прикройся! Ты перед треклятой королевой севера! Хоп почесал пятерню и свои темные, спутанные волосы, и посмотрел вниз на свое голое тело. Этот мужчина был тот еще засранец, И просто еще шире расставил ноги, ухмыляясь. Ты тоже королева. Слушай, когда я сплю, пусть даже к двери придут королевы, я открою, в чем хочу и когда хочу. Я закатила глаза и отпихнула его с дороги. Ты отвратителен! Хоп закрыл дверь у нас за спиной. Но ты все равно держишь меня при себе, мал. Элиза это хоп. Он воры и мужчина, весьма гордящийся своим телом. И Лиза кивнула в знак приветствия. «Ты что тут делаешь, мал?» Слава богам, хоп, наконец-то потянулся за парой штанов, перекинутых через спинку стула. «Где Инге?» «Спит, как и все нормальные люди. У нас к ней маленький вопрос». «Малин?» Я отвела в сторону кожаные шнурки, свисающие из притолоки проема, ведущего в их спальню. У Инги приличия было побольше, чем у ее любовника. Она набросила на бледную кожу подбитый мехом халат. «Инге!» Я потянула Элизу вперед, бросив на Хоба пронзительный взгляд, когда тот попытался последовать за нами в ту комнату. Он замер и поднял руку вверх, а потом стал пятиться обратно в переднюю, оставляя нас одних. Мудрый человек. «Это Элизаферус, Северная королева?» Глаза Инге широко распахнулись. Она положила руку на свой растущий живот. Все еще небольшой, но с каждой неделей ее малыш немного подрастал. Приятно познакомиться, Инге, сказала Элиза. Вы никому не должны пересказывать этот разговор. Не сомневаюсь, что Хоб подслушивает, пусть ему и нельзя, сказала я. А ты другого ожидала, мал, долетел в комнату голос Хоба. Я покачала головой, но он был прав, другого я и не ожидала. Королева, как и ты, но на более ранней стадии. Я показала пальцем на живот Инге. Ее глаза снова просияли. «Правда? Как здорово! Малыш королевских кровей!» «Королевских или нет, а заботы своим матерям все малыши доставляют одни и те же», — сказала я. «У тебя остались хоть какие-то из тех специальных эликсиров, которыми ты пользовалась во время тошноты?» Плечи Инги поникли. «Нет, я их допила. Мне жаль». Элиза снова позеленела, а я вздохнула, положив руку ей на плечо. «Боюсь, придется попросить Никласа». «Никлас расскажет Валену». Он чувствует себя глубоко обязанным ему за то, что Вален спас Джуни из темницы на севере. Я сделала себе мысленную пометку расспросить Джуни об этой истории. Я знала, что она сражалась с северным Королем, а вот про темницы и спасения нет. «А мы его попросим не говорить», — предложила я. «Никлас творит чудеса своими эликсирами. Уверяю тебя, оно того стоит». «Ой, а это был не Никлас», — сказала Инге. «Он смешивает травы для нужд Джунис, но она мне как-то говорила, что он терпеть не может запаха всего, что требуется женскому организму. Ингредиенты довольно пахучие, так что он предпочитает этого не делать. Мне мои тот старый эликсирщик приготовил. Ну, тот, который почти не выходит из гнезда». Я знала, о ком она. Мы несколько раз говорили, но мое сердце подпрыгнуло прямиком к горлу, когда я вспомнила одну из наших бесед. «Погодите», — я повернулась к Элизе. «А он ведь вас знает! Эликсирщик, о котором она говорит, вас знает? Он мне сам сказал?» Рука Элизы накрыла сердце. «Биван?» Я кивнула, широко улыбаясь. Пойдемте, я вас к нему отведу». Я снова повернулась к инге, но заговорила громко, чтобы и хоп расслышал. Ни слова, это останется между нами. приказываю, как треклятая королева. Это меня не пугает, мал, — сказал хоп, когда мы вышли в переднюю. Но если я скажу кейзу, что ты пошел против меня, он использует твои величайшие страхи и сведет тебя с ума. Ты же знаешь, он так и сделает хоп. Ох, пекла! Вы с повелителем тени идеальная парочка. «Вечно манипулируете!» Я снова вывела Элизу в коридор. В ее походке появилось новое воодушевление. Мне было любопытно, как она связана со старым эликсирщиком. Я знала только, что он жил на севере и знал Элизу и Валена. Но уехала еще до того, как началась их война. Его комната находилась в удобной части гнезда. Николас очень уважал пожилых альверов. Они прожили не один век... Именно эти альверы и наставляли его, так что, естественно, никого не удивляло, что комната старика комфортно отапливалась и располагалась в задней части гнезда. Последнее место, куда добралась бы любая атака. Я постучала трижды, и мужчина медленно приоткрыл дверь. Его волосы были жесткие серебряного оттенка лунного света. А лицо изрезано морщинами мудрости и лет. Он прищурился, вглядываясь в темноту, и расслабился, узнав мое лицо. Но когда увидел Элизу, его челюсть отвисла. Дверь распахнулась, и он, хромая, выскочил в коридор, опираясь на кривую трость. Квинна Элиза! Хотя, наверное, теперь стоит звать вас королевой!» Он обхватил ее своими длинными худыми руками. «Биван!» — она радостно засмеялась. «Вот уж не думала, что мы когда-нибудь свидимся!» «О, случилось столько всего, во что с трудом верится!» Старик отстранился, вглядываясь в ее лицо. «Он был Валеном Ферусом! Легион Грей, боги, он все это время был ночным принцем!» «Я догадывался, что он интересная личность, но был уверен, что линия Ферусов прервалась!» Элиза рассмеялась, а затем взглянула на меня. Когда Вален был проклят, то не помнил, кто он такой. Он жил под именем Легион Грей. Я и сама поначалу знала его под этим именем. «А», — сказала я, — «а ты, Биван, ты его знал?» Старик потрепал Элизу по щеке, как мог бы это сделать веселый дедушка, и кивнул. «Я давал ему эликсиры, чтобы контролировать жажду крови, его проклятия». Оно каждые несколько недель превращало его в лишённого разума зверя. «Но мне нравится думать, что я также помог ему найти Элизу». Он посмотрел на королеву с нежной преданностью. «Я во многом её обманывал, но чувствовал своими старыми костями, что вместе она и проклятое чудовище всё изменит. И вы это сделали. Посмотрите, ведь даже здесь началось». Без вас битвы магии и истинных наследников никогда бы не состоялись. Видимо, я должна сказать спасибо, — с иронией проговорила я. Элиза рассмеялась и сжала мою руку. Поблагодарите меня, когда все это закончится. А до тех пор мы с вами, королева. Горло сжалось, меня захлестнул прилив эмоций, благодарности за жертву, принесенную ее народом. Я пыталась его побороть, но он был неумолим. Вместо этого я сделала большой шаг назад. С вами будет все в порядке, королева Элиза. Просто Элиза, сказала она. И да, Биван обо мне позаботится. Старик вопросительно на нее посмотрел, но, поведя рукой, впустил в свою комнату. Конечно, проходите, нам многое нужно обсудить. Что стало с моим безмозглым племянником? Матис в порядке, сказала ему Элиза. «Обменялся обетами с севера, знаешь ли. Они остались на севере, помогают оборонять наши границы, пока нас нет». Биван пробормотал что-то, чего я не расслышала, и закрыл дверь. Оставшись одна, я побрела обратно по коридорам, почти забыв, что изначально покинула объятия Кейза в поисках еды. В кухне я совершила тихий налет на несколько ящиков сушеных слив. Пока я жевала, комната вдруг потемнела, словно луну закрыла облако. Вот только это было невозможно, окон ведь не было. Тревожно было проснуться и не найти жену рядом. Кейс привалился плечом к косяку, глаза его были черны. А потом я припомнил, на ком вообще женаты, и сообразил, что найду ее здесь. Я кинула одну сливу в его грудь. «Ты что, думал, я когда-нибудь брошу воровать еду посреди ночи?» Он улыбнулся, оттягивая тонкий слой теней, и взял несколько слив с моей ладони. «Нет, я надеюсь, что в тебе ничто не изменится, Малин. Но я ожидаю, что ты меня в свои планы будешь посвящать. Мы ведь всегда вместе воровали еду. И мы продолжим это делать и впредь». Я поцеловала его в щеку. «Ты спал, как убитый, впервые за... вечность. Я не могла тебя разбудить». Если бы я знала, насколько глубоко рысканье по шкафчикам с припасами сидит у тебя в костях, то мне бы и в голову не пришло позволить тебе наконец-то отдохнуть. Какая же я эгоистка. Рад, что мы понимаем друг друга. Он привлек меня к себе, его губы нависли над моими. Если ты строишь планы, то я должен быть в них. Пусть даже это и ненужный налет на продуктовые запасы Никласа которыми он и так разрешил нам пользоваться по своему усмотрению. Кейс поцеловал меня. Я была слабой женщиной, ибо тело мое выгнулось ему навстречу, растворяясь в его прикосновении, его поцелуе, его руках. Когда-то я считала себя стойкой, резкой, колючей. С тех пор я обнаружила, что все острые углы на поверхности — существовали лишь потому что я искала недостающий кусочек своего сердца. Кейс попятился, ведя нас к двери. Вернемся в постель, жена, пробормотал он. У меня на тебя планы.